Из Флориа-Сити, возле въезда на дорогу в Эверглейдс, они свернули на карт саунд роуд пустынную дорогу, ведущую в сторону Кей-Ларго. В скудном свете ущербной луны Дженсен мог разглядеть океан и многочисленные плавучие домики, тянувшиеся вдоль берега. Никаких населенных пунктов, где было бы светлее, Им уже не попадалось, как и машин, на дороге. Ночью водители предпочитали более безопасное первое федеральное шоссе. «Я бы никогда в жизни не смог торчать в такой дыре», — сказал голландец. «А ты?» В свете фар их машины возникла на мгновение руина, которая была когда-то катером с надписью на борту «Синий краб продается». Дженсен ничего не ответил своему спутнику. Он уже с трудом понимал, зачем ему понадобилось ввязываться в эту темную авантюру. В этот момент джип впереди съехал с асфальта на покрытую щебнем обочину и остановился. Его фары и огни погасли. Дженсен повторил маневр и выбрался из машины. Эрли и Вергилио ждали ни слова не было произнесено. Верзило-колумбиец подошел к самой воде и уставился в черноту ночи. Внезапно показался свет фар. Через несколько секунд рядом с джипом припарковался фургон с названием фирмы «Друг сантехника» на борту. Из фургона вышли двое. Дженсен заметил на руках у обоих перчатки. Они открыли заднюю дверь фургона. Внутри можно было различить какой-то крупный предмет. Когда его подтянули к двери, Дженсен разглядел, что это перевернутое на спинку инвалидное кресло-каталка. К нему веревками был привязан человек, который, несмотря на тугие путы, пытался сопротивляться. К инвалиду приблизился Вергилио. Он тоже успел натянуть перчатки. Легким движением, словно кресло было невесомым, он поставил его на колеса. Стоявшему поодаль Патрику стало теперь видно, что к креслу был привязан молодой мужчина с кляпом во рту. Он бешено вращал глазами и явно делал усилия вытолкнуть кляп. Непостижимым образом это ему удалось. И тогда он выкрикнул, обращаясь к Дженсону, который держался в стороне от остальных. «Меня похитили! Я Стюарт Райс! Эти люди меня убьют! Помогите!» Огромным кулаком Вергилио ударил Стюи по лицу, не дав договорить. Коллега закричал, из уголка рта заструилась кровь. Голландец суетливо водворил кляп на место. Но глаза пленника все еще умоляли, просили помощи. Дженсену пришлось отвести взгляд. «Живо!» — отрывисто приказал Вергилио и покатил кресло к воде, легко приподнимая его, если колесо наталкивалось на крупный камень. Двое из фургона шли следом. Один нес цепь, другой тяжелый бетонный блок. Голландец увязался за ними, жестом показав Дженсону идти следом. Тот подчинился с неохотой. На берегу остался один Эрли. Пройдя немного по обнажившемуся в отлив дну, они зашлепали по воде. Вергилио катил кресло с отчаянно извивавшимся в нем стюе, покуда колеса почти полностью не ушли под воду. Без подсказки двое других быстро пропустили цепь, несколько раз между спицами колес и прикрепили оба ее конца к металлическому кольцу, торчавшему из бетонной болванки. «Теперь уж точно не всплывет», хихикнул голландец. «Прилив начался, его накроет с головой, но не раньше, чем через пару часов. Будет, угадо, время подумать». Обреченный на смерть не мог не услышать этой реплики и с силой дернулся в кресле, Но в результате оно еще глубже ушло в воду.